Демократическая монархия. Доктрина неограниченного вмешательства. Тактика меняется, суть остается. Наступила агония гитлеровского режима. В состоянии депрессии, перемежающейся моментами истерического подъема, фюрер сидел в подземном бункере под имперской канцелярией в Берлине, утешаемый Геббельсом, одним из немногих нацистских главарей, который сохранял ему верность. В один из вечеров Геббельс напомнил Гитлеру о чуде, которое позволило Фридриху II избежать последствий поражения и сохранить престол в Пруссии. Министр пропаганды отыскал сходство в гороскопах Фридриха и Адольфа Гитлера. На некоторое время Гитлер пришел в неестественно приподнятое состояние духа, повторяя «Судьба Фридриха, судьба Фридриха, чудо, чудо». Сообщение о смерти американского президента Рузвельта вызвало в бункере нацистов надежды на возможные раздоры между членами антигитлеровской коалиции. Но Красная Армия с боями вступала в Берлин. Западные союзники СССР, до лета 1944 года выжидавшие хода событий, теперь боясь, что Советский союз один довершит разгром Рейха и освобождение Европы, стремились наверстать упущенное. Подверглись жестоким бомбардировкам города, куда должна была прийти Красная Армия, в частности, был опустошен лишенный крупных военных объектов Дрезден. Зато тщательно оберегалась военная кузница Гитлера Рур. Еще в начале нападения Гитлера на СССР один американский сенатор заявил, что в случае, если будут одерживать верх немцы, надо помогать русским, а если дела обернутся иначе, то надо помогать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно больше». Теперь этот сенатор стал президентом США. Гарри Труман стремился пожать плоды семян, которые были посеяны им и его единомышленниками еще в начале войны. США должны были стать гегемоном, непререкаемым лидером всего мира. Ослабленные Англия и Франция не могли выступать конкурентами. Германия лежала в руинах. Единственным соперником могла считаться Россия, но потери ее были большими, победа Советом налась исключительно высокой ценой. А теперь США могли рассчитывать и на сверхоружие, атомную бомбу, и не успели остыть угли военных пожарищ, как началась перестройка политики Запада, в первую очередь США против Советского Союза. В конечном итоге не исключалась и война против недавнего союзника. Еще в августе 1943 года при жизни Рузвельта Управление стратегических служб США передало на рассмотрение высшего руководства страны меморандум 121 о возможных направлениях стратегии и политики в отношении Германии и России. Третьим пунктом Значилось попытаться повернуть против России всю мощь непобежденной Германии, все еще управляемой нацистами или генералами. Далее пояснялось, это, вероятно, приведет к завоеванию Советского Союза той самой могущественной и агрессивной Германии, которая объявила войну против России и против нас в 1941 году. Но выражались и сомнения, чтобы не допустить последующего господства Германии над всей мощью Европы, мы вместе с Великобританией будем обязаны после завоевания России Германией взяться еще раз и без помощи России за трудную, а может быть невыполнимую задачу нанести поражение Германии. Учитывалось, что в США и в Великобритании общественное мнение решительно мобилизовано против Германии.